140 -ое. гуру Быть передатчиком мыслей, получаемых через канал иерархии, почетно. Многие хотели бы их получать и записывать также. Но одного хотения мало. Можно часами и днями сидеть, не записав ни одной мысли. Связь создается веками, в течение многих жизней при устремлении неуклоном. И что для кого-то легко, для других трудно, невероятно и даже невозможно в данный момент. Только пусть каждодневность необычности не сгладит и не умолит чудесности этого достижения. Только огонь сердца не позволит потускнеть дарам духа и покрыться пылью обычности».